Часть вторая. В гостях хорошо. Глава 11 Падал я минуты две моего сугубо с объективного времени. За это время я даже успел удивиться появлению в бетонном балу странного люка. Вот испугаться я, правда, не успел, потому что, когда я уже собрался с силами, мое падение неожиданно завершилось. Вопреки моим еще до конца не сформировавшимся надеждам, Я со всего размаха хряпнулся об очень твердый пол. Настолько твердый, что пришел в себя я весьма не скоро. А когда пришел, то ощутил каждой клеткой больного тела, что больше с такой высоты лучше никогда не падать. Лучше вообще не падать. А потом я очнулся лежащим в своей постели. Так это все был сон? Нет, минуточку. Это только в книжках бывает, что человек запросто путает сон с явью. На самом деле это возможно только в первые минуты пробуждения. И снов настолько реальных, что их можно спутать с жизнью, не бывает. Во всяком случае, у меня таких снов не бывало. Слишком много в сновидениях неточности и слишком они расплывчаты. Хотя как хотелось бы действительно оказываться дома в своей постели. На столе стоит не выключенный компьютер, тихо шуршит телевизор и звонит будильник. Я открыл глаза и сладко потянулся. И тут мои глаза наткнулись на что-то странное. Комната была какой-то не такой. Если быть точным, то это была не та комната, о которой я грезил, а хоромы размером с зал кинотеатра. Все стены были красного цвета. Под потолком висела лампа, состоящая из сотни других горящих свечей. Окон не было. Единственное, что скрашивало обстановку, это большое количество картин с дневными пейзажами. Все картины были исключительно дневной тематики, что довольно странно смотрелось на фоне сплошных красных стен. Повернувшись назад, я онемел от удивления. Со стены, к которой прилегала кровать, на меня смотрел знакомый глаз с красным зрачком, Копия того, который успел прижиться в моей комнате. Только оболочка у него была не красная, как у меня дома, а зеленая. И я задумчиво смотрел на глаз, пытаясь понять, как же я тут оказался и что вообще происходит. Вроде бы психа в роду у меня не было, и травку я никогда не курил. Так откуда же такие глюки? Хотя, похоже, и не глюки это вовсе что самое ужасное. Вот в таком оцепенении меня и застал некто. Некто зашел через дверь. Она даже не скрипнула и невозмутимо спросил. — Что желает граф? — Не знаю, а почему вы у меня спрашиваете? — Вот у него и спросите. Откликнулся я из-за спинки кровати, за которую нырнул всего секунду назад. Из своего укрытия я смог повнимательнее рассмотреть посетителя. Тощий, тщедушный старичок с маленькой бородкой-спаньолкой и усталыми глазами смотрел на меня со странным выражением, аля ля стена и то Впрочем, я почему-то сразу решил, что он чем-то недоволен, и посему нарек его физиономию гордым прилагательным постно. «Граф изволит шутить?» — все с той же постоймины спросил старичок. «Граф изволит отсутствовать», — ответил я. «Я за него». «Как вам будет угодно. Желаете завтракать? Или, наконец-то, отправитесь на охоту?» На лице старичка промелькнуло какое-то смутно знакомое кровожадное выражение. «И где я мог видеть подобное?» Тут я вспомнил о том, что я голодный, как волк. «Охота? Можно и поохотиться, на всякий случай, пошутил я. А сколько время-то нынче?» А то окошек-то не и часов не наблюдаю. Видать, я счастливый. Полночь, граф, как всегда. Сколько же еще? Ну да, конечно. Как же не догадался. Судя по выражению лица старичка, я, по его мнению, должен представлять собой ходячие часы и знать время вплоть до наносекунд. Ну, тогда изволь принести мне одежду. это как-то я выгляжу несоответствующий в своих семейных трусах горошек. откуда они вообще взялись? — Все уже готово, — ответствовал старичок. И вправду. На кровати уже лежал костюм. Черные брюки, некое подобие пиджака, рубашка и плащ. Всегда мечтал о плаще. Только бы в нем не запутаться. И вообще, откуда это все взялось? По-быстрому одевшись, я глянул на старичка. «А как тебя зовут?» «Запамятовал я. Старость не радость знаешь ли!» Покриктел я для достоверности. «Понимаю», — невозмутимо ответил старичок. «Я Франков третий. Уже третий в своем поколении. Служу вам верой и правдой». «А-а-а, — сразу закучал я. «Ну что, я поеду охотиться? Или пойду, или...» а «Как вам будет угодно?» Вот заладил. «Все». «Я ухожу и больше не вернусь. Злые вы!» — я в ожидающий уставился на Фрэнке. «Как вам молчать?» «Если это сон, то это мой сон, а значит, я могу делать, что хочу. Если это глюк, то тем более нужно оторваться, раз есть возможность. А уж если это не то, ни другое, то терять не и вовсе нечего». — Чувство юмора, пусть и плоского, — единственное мое спасение от окончательного помешательства. Тем более этот старичок мне уже успел надоесть. Надо его как-нибудь расшевелить, раз уж я тут за этого и графа. «Смирно — Смирно! Старик растерянно моргнул и сделал попытку встать смирно в его понятии. То есть просто-напросто уселся на пол прямо там, где стоял и удивленно вылупился на меня. Слушай мою команду. Отставить графов. Отставить, как вам будет угодно. Говорить по-человечески. Да, гра сэр, еще более растерянно, проблеял старичок, предпринимая попытку подняться. Не сэр, а Виктор, миролюбиво поправил я. Слушаюсь, пискнул вставший с третьей попытки Фрэнк Третий. Свободен, милостиво махнул я рукой. Старичок поспешно скрылся за дверью, наградив меня напоследок ошалевшим взглядом, а я в очередной раз задумался о том, куда же я все-таки попал. И как мне все это воспринимать? Самым простым было бы считать, что я сплю. Но если признаться самому себе по секрету, то я уже понял, что все это происходит на самом деле. Все прочие догадки — лишь попытки разума объяснить необъяснимое. Значит, будем мыслить здраво. Недавно был в тюрьме, потом падение в пропасть, прямо как Алиса в Стране Чудес. Теперь это странное место. И откуда взялись трусы в горошек, тоже непонятно. Пытаясь привести в порядок мысли, я ходил вдоль стен с картинами. — Где же я очутился? — спросил я у каменного потолка. Потолок промолчал. — Просто мы с ним еще плохо знакомы, — обнадежил я себя. Я посмотрел на зеленый глаз. Вот ведь мне везде эти глаза попадаются. И чем я им не угодил? Или я такой обаятельный? Бросив портить себе настроение, еще успею, я подошел к двери прислушался. За дверью царствовала тишина, нарушаемая лишь урчанием моего желудка. И я тут же вспомнил о голоде. Не просто голоде, а Голоде. Дайте мне хоть корову, я же от нее даже копыть не оставлю. Просто жутко есть хочется. Хотя вообще-то, если по-честному, то сейчас не до этого. Если уж я попал куда-то, нужно хотя бы побольше узнать об этом месте. А заодно, совершенно случайно, если вдруг повезет, можно наткнуться и на кухню, склад или магазин какой-нибудь. Я толкнул дверь и выглянул в коридор. Коридор проходил в двух направлениях. Налево, вдоль нескольких дверей, идентичных той, из которой я выглядывал, и ведущей к тупику. И направо, к спуску вниз. Туда-то мне и надо. Я повернул направо и тихонько побрел по коридору, внимательно осматриваясь по сторонам. Вдоль каменных стен стояли рыцарские доспехи и факелы в красивых позолоченных подставках. Позолоченных? Я подошел к одному из факелов и, вынув его из подставки, сунул в руку какому-то пустобрюхому рыцарю. Его самолюбие это нисколько не задело, и я с радостью переключился на позолоченную подставку для факела. Ох, и красивая же подставка! Вся в узорах, картинках, просто загляденье. Я долго пытался отскоблить позолоту с помощью гвоздя. Он валялся здесь же, недалеко от входа в мою комнату. «Бесполезно!» позолота не отскабливалось!» После продолжительных исследований даже такой чайник, как я понял, что это чистое золото. В моих глазах появился слегка сумасшедший блеск. Я судорожно огляделся в поисках похожих подставок для факелов. «Ба! Да ими увешаны все стены!» «Я наконец-то приведу в порядок свою квартиру!» «Да что там! Я куплю новую!» И не нужна мне будет никакая работа в этом агентстве. Блеск в моих глазах из слегка сумасшедшего перерос в слегка маниакальный. Недолго думая я схватился за исцарапанную мне уже подставку и начал тянуть на себя. Спустя десять минут я уже начал было сомневаться в своей затее, но вдруг почувствовал, что подставка наконец-то поддается. коридору, пронесся тихий скрип. Я оперся обеими ногами в стенку и, зависнув в воздухе, дернул еще сильнее. Послышался треск и, о чудо, подставка отделилась от стены. Вместе с счастьем этой самой стены. Тучей пыли, естественно, со мной, любима. С умильной улыбкой будущего миллионера я пролетел пару метров и врезался в доспехи, которые совсем недавно послужили новой подставкой для факела. Поднялся дикий грохот. Доспехи разлетелись по всему коридору, создавая столько шума, что у меня даже заложило уши. Факел вылетел из железной лапы рыцаря и с удовольствием лег на шикарный ковер, лежащий на деревянном полу. Ковер, в свою очередь, тут же весело занялся шикарным красным пламенем, которое моментально перекинулось на настенные картина и шторы милого красного цвета. Как же тут все любят красный цвет. Даже все резные фигурки из камня, которые стояли недалеко от меня, были исключительно красными. Что-то знакомое было в этих фигурках. Я с открытым ртом сидел на керасе до тех пор, когда пока она не нагрелась, и я, ошпарив себе сзад, судорожно не вскочил. На грохот и веселый треск горящего пола начали сбегаться слуги. Первым прибежал вездесущий Франк Третий. Он выскочил из соседней, самой дальней двери, и кинулся тушить картину почтенной бабушки с нездорово бледным лицом. Вообще-то на всех портретах были изображены исключительно бледная физиономия. Из соседних дверей начали выбегать другие слуги, причем исключительно мужского пола. Я еще пару минут смотрел, как они тщетно пытаются тушить разгоревшийся пожар, и отправился дальше по коридору в поисках выхода. Свой трофей в виде золотой подставки весом килограммов 20 я, естественно, прихватил с собой. Поскольку для суетящихся слуг я не был виден из-за поворота, я спокойно прошел к выходу. Выходом служил большой подъемный мост. Посмотрев по сторонам и не найдя ничего похожего на механизм для его опускания, я кинулся к окну. Выглянув, я оцепенел. Подо мной на глубине в сотню метров находился ров с водой, в котором плавало что-то зеленое и, кажется, живое. В лунном свете было видно нечто непонятное, лениво плавающее на поверхности. Чем-то оно напоминало крокодила, хотя видно было довольно плохо. «Граф, где вы?» — послышалось из-за спины. По коридору в мою сторону спешил все тот же вездесущий Франк Третий. Разговаривать с тем я не стремился, а то еще спросит про пожар. Посему я вспомнил историю о молодом Икаре, Пообещал себе не лететь слишком высоко и прыгнул в окошко. По пути вниз я успел подумать о том, что этим летом я уже падал также И полет тот не доставил особой радости ни мне, ни покореженному асфальту. Кстати, на асфальте до сих пор осталось в ИБИ, например, человеческий рост. Даже не верится, что ее оставил человек. С какой же высоты ему для этого пришлось бы падать? Вспомнилась мне реплика капитана Лысько и его удивленное восклицание после моего объяснения. — Надо же. Ну ты прямо человек-паук какой-то. Мои мысли прервались тем, что я влетел в холодную воду. — Холодную? Я бы сказал, просто-таки ледяную. Как говорится, не мой месяц. Я вынырнул из воды и судорожно вдохнул воздух. Перед моим взором пристал пылающий на невероятной высоте замок. Меня кинуло в дрожь. И я оттуда летел? Мамочки! Неожиданно что-то коснулось моей ноги. Что-то гадкое, скользкое и огромное. Я запаниковал. Полностью поддавшись панике, я забил руками и ногами по воде в попытке как можно быстрее доплыть до берега. И что удивительно, доплыл. Кое-как выбравшись из воды, я почувствовал жуткий холод. Ведь лето же. Почему так холодно-то? Ничего не видя, я отполз оторва на пару метров, волоча за собой мою честно выдернутую подставку для факела и повалился без сил на зеленую травку.